Записка номер 29. девять. Милостивая государиня Кира Степановна, раз вы действительно по документам, Кира Степановна, что не вижу пользы для себя обсуждать, вас, как мне показалось по ряду признаков, расстроила моя реакция на так называемое наше знакомство. Вы моей реакцией удивлены и даже немного задеты, Не хочу фантазировать, но это же ваш был вопрос. Я вам не понравилась, да? Нет, дело абсолютно не в этом. Сотропию, верное слово. Сотропию, замечаю, что моя вам реакция показалась неадекватной. Сотропию? Я сказал, потому что более адекватным я себя просто не помню. Нет, это меня пугает ваша реакция. Вы делаете вид, что не понимаете что-то. Что-то во мне, тогда как спектакль не мной, а вами затеян. Сегодня вы попросили меня объяснить вам, что же странного я увидел в нашем знакомстве. Вы что, правда, не замечаете ничего странного? Допустим, не замечаете. Что ж, сегодня у вас в кабинете, где растет мир, я счел правильному уклониться от объяснений. Тогда вы стали спрашивать о Достоевском. Я отвечал неохотно. Но сейчас, во избежание недоразумений, совершенно невыгодных для меня в моем положении, я хочу вам помочь увидеть ситуацию моими глазами. Итак, четыре дня назад мне стало известно, только не спрашивайте откуда, Что Евгении Львовны больше не будет, а вместо нее начнет заниматься мною Кира Степановна, кандидат наук и все такое. Отличные рекомендации, интересуется литературой. Я сглупил. Надо было дождаться очной встречи, а я на радостях, несколько в возбужденном состоянии, опережая события, поторопился написать заявку на очередную главу книги о Достоевском. В виде письма к вам, Кира Степановна если вы, Кира Степановна. В письме я себе разрешил войти в оценку методики Евгения Львовны, о чем скоро пожалел, но было поздно. Опустил письмо, как у нас заведено в мой почтовый ящик, установленный персонально для меня в коридоре на тумбочке. Собственно, я рассказываю вам, что вам и так известно. Письмо вы читали, равно как и все остальные выпуски моей заявки на книгу. На другой день... После обеда меня вызывает в знакомый мне кабинет, где растет Мирт. Слыша, как сердце стучит, дверь открываю. И кого я там вижу? Я вижу Евгению Львовну. Она делает вид, что видимся мы впервые. Сдержанно приветствует меня и представляется Кирой Степановной. Я верно рассказываю, не так ли? «Далее вы говорите, что Евгения Львовна ваша сестра, вы близняшки, вы обе выбрали одну профессию, работаете по одной теме, в одной лечебной структуре, и что я, как никто другой, должен вас понимать в сложившемся положении, потому что у меня, у самого брат-близнец, регулярно меня посещающий». «Можете ли вы представить кого-нибудь, кто бы на моем месте не выглядел потрясенным?» «У меня хватило сил вам возразить. Я сказал, что розыгрыш слишком очевиден. Цель его мне пока не ясна, этот спектакль пародия на мою ситуацию с братом. Это немыслимо, невозможно. Не бывает таких совпадений. «Вы, — сказал я, — все та же Евгения Львовна, и, наверное, хотите меня испытать. Но я все уже понял. Тогда вы показали мне пропуск». В наше богохранимое учреждение там была действительно Кира Степановна. Фокус, однако, может быть в том, что Евгения Львовна пропуск мне никогда не показывала. Почему мне знать, кем была Евгения Львовна на самом деле? Почему ж не Кира Степановна, изображающая Евгению Львовну? Нет, правда, рассказываю, преодолевая неловкость. Чувствую себя идиотом. Неужели надо объяснять это? «Гораздо легче поверить, что вы одна женщина, изображающая двоих, чем в то, что вас действительно двое». Я спросил, «Почему больше не будет Евгения Львовны?» Кира Степановна ответила, «Все из-за вас, и из за меня. Только я, видите ли, не должен себя упрекать». Ее сестра в последние дни, видите ли, была глубоко расстроена. Она тяжело переживала свое соучастие в преступлении Раскольникова, доказанное мною. Я спросил, саркастически, не пошла ли она с повинной, раз такое. Ответа мне не было. Тогда я обратил ваше внимание на то, что у вас, близняшек, разные отчества – На это вы мне стали втюхивать о диаскорах, о которых я сам же писал Евгения Львовне. Дескать, близнецы-братья, но отцы разные. Кастор по факту был смертным, а Балидевка – бессмертным, то есть практически в статусе бога, что не мешало братьям дружить и быть неразлучными. Если бы в древней Греции были отчества, как у нас, то у Кастора и Полидевка по вашей логике, отчества были бы разные. Интересно, какие? Зевсович – Тиндаревич, хе-хе, просится добавить междометиям Парфире Петровича. Я хотел напомнить, что у нас моим близнецом-братом отчества одинаковое, но воздержался, решил больше ни о чем не спрашивать. Вы же, вероятно, желая ободрить меня, приступили к обстоятельному разъяснению новых особенностей моего положения». Я узнал от вас, что отныне мне предоставлен доступ без предварительного утверждения заявок и прошений к фондам библиотеки по моей теме. И хотя по-прежнему я не допускаюсь к информационным вместилищам интернета, бумаги мне будет выдаваться столько, сколько потребуется для моей работы. Посещение меня братом допускается не только по четным понедельникам, но и по нечетным четвергам, Право снабжения меня с его стороны дополнительной литературы предоставляется ему под личную ответственность по принципу уведомления. И еще. Знает ли об этом Евгения Львовна? На меня более не накладываются ограничения, противоречащие моему самосознанию. Я волен не только себя представлять романом «Преступление и наказание», но и закономерно быть им. В другой бы раз услышь я такое, Счастью не было бы моему предела. Но сейчас я вышел из кабинета, где растет мир, с тяжелым чувством. Свидетельством моей удрученности стал предыдущий выпуск заявки на главу, которая по готовности книги, видимо, сохранит первоначальное название Линии перегиба. О ней мы говорили с вами сегодня. Теперь два слова об этой второй нашей встрече, сегодняшней. Кем бы вы ни были, Кира Степановна, по размышлению, должен признать, что ваш, по крайней мере, демонстративный или, мягче сказать, видимый интерес к моей работе, произошел все, что я смел ожидать от Евгения Львовны, при условии, что она — это она. Возможно, я выглядел букой, когда отвечал односложно на, на ваши вопросы о Достоевском. Вопрос о призраке Марфы Петровны, столь заинтересовавший вас, признаю, повис в воздухе. И не напрасно. Давайте отложим до другого раза. Он не так прост, как может показаться с первого взгляда. А вот что касается темы совпадений, задетой в заявке к предыдущей главе, вы спрашивали, Какое из них я нахожу в романе самым эффектным? Я предпочел у вас в кабинете, где растет мир, тогда отмолчаться, но теперь должен все-таки два слова вымолвить. Выразительно вы вопросы ставите, кто бы вы ни были. Выразительны они своей некорректностью. Давайте для начала условимся, что наша с вами, так сказать, Совпадение ничего общего не имеет с тем, что совпадает в романе, как бы и с чем бы там что ни перехлёстывалось и не соприкасалось. Наше, вернее, ваше сомнительное совпадение это насмешка над случаем, Кира Степановна, над случаем с большой буквы. Может быть, оно вам кажется эффектным? Что ж, получайте эстетическое наслаждение. В прозе эффектными бывают совпадения только в особых казусах, связанных со спецэффектами, когда достоверность приносится в жертву каким-либо другим добродетелям. Проза, которая не чурается достоверности и помнит о ее значении, сюжеты, образующие совпадения, маскирует, стушевывает, без них автору обойтись трудно, но когда они на виду, обнаруживается авторский потуг, а это не есть хорошо. Обращаясь к помощи в случае, рискуешь потерять в правдоподобии. Это аксиома. И уж где-где у Достоевского на фабрике совпадений вся техника безопасности на этом построена. Свидригайлов три дня в Петербурге. Ему нужно повстречаться с Раскольниковым, которого он никогда не видел. Адреса у него нет. Но он идет по улице, видит компанию молодых людей – стоящих в воротах дома, Соня, Раскольников, Разумихин. И Слухово нечаянно на лету, ловят фамилию Раскольников. Он видит этого Раскольникова и понимает, что Раскольников живет здесь. Большего и не надо. Скоро он будет к нему с визитом, чего и требует авторский замысел. Эффектное совпадение? Боже упаси Достоевского от таких эффектов! Он нарочно маскирует маловероятность события. Смотрите, Свидригайлов, впервые выводимый сейчас на сцену, о существовании которого вы уже осведомлены, не называется по фамилии. Он некто, просто незнакомый господин, некий прохожий. Человек лет 50, росту выше среднего, дородный, с широкими и круглыми плечами и тому подобное. Очень подробно описанный, но не названный по имени так Факиром отвлекается внимание от самого главного. Теперь совпадение выглядит загадочным, но не более того, отнюдь еще не провиденциальным, каким его скоро ощутит читатель, поняв задним числом, что этот незнакомый барин был Свидригайлов. Но как раз эффект невероятности в читательском восприятии окажется сглаженным. Другой мотив — маскирующий совпадение — Неслучайность появления незнакомого господина именно здесь, на этом месте. Сведригалов еще незнакомец. Как выясняется, проживает поблизости. Он идет за соней и обнаруживает, что они соседи. Удивление читателя уже этому совпадению автор упреждающе нейтрализует. Удивлением самого персонажа. Тем как бы санкционируя совпадение. А кроме того, на эту случайность бросается тень закономерности незнакомый барин узнает, что его незнакомка у Капернаумова стоит, у хромого портного, который вчера ему перешивал жилет. При чем тот жилет? Ну как при чем? Мы живем в мире, в котором все связано. Совпадений в романе случается много. Достоевский, их единственный организатор, с ними работает, используя свои технологии малозаметности нечто вроде аналога технологии Сталс. Важнейшее совпадение может подаваться как простая бытовая случайность, на которую и внимание читательское тратить не стоит. Масштаб событий, ею вызванный, просто заслоняет сам факт совпадения. Так, чтобы произошла бурная сцена на поминках Мармеладова с разоблачением мерзости Лужина, все несостоявшийся Шурин Раскольникова должен был остановиться у одной с Мармеладовым квартирной хозяйки. И не то, что случайно, а как будто бы и не случайно. Тут связующим звеном стал Лебезятников, с одной стороны сосед Мармеладовых, с другой, надо же, как бывает, бывший воспитанник Лужина. Но надо ли удивляться, сказано же было в одном старом фильме «Ленинград — город маленький». Но бывают особые случаи, когда уже несовпадение — но случай с большой буквы демонстрирует себя во всей своей преобразовательной, перезагружающей мощи. Таков за гранью вероятного случай задержанного маляра Миколки, сорвавшего своим внезапным признанием план Порфирия Петровича, учиняющего изощренное испытание Раскольникову или невероятное стечение обстоятельств, позволившее Раскольникову улизнуть незамеченным с места преступления. В случае промаха при стрельбе с трех шагов пуля, выпущенная из револьвера Авдотьи Романовны, всего лишь царапнула висок Висфедригаеву. А если бы отклонилась роковым образом на сантиметр, почти написанный романы, целиком состоявшийся в голове автора рассыпался бы весь». Не выдержите ему двух убийц сразу, родных брата и сестру. Мой брат-близнец, вне подозрений близнец, об этом так высказался. Роман спасен, только этого никто не заметил. Он предметно изучал этот феномен. Случай с большой буквы. Читайте его сочинение. От себя добавлю одно. У Достоевского, и не только в преступлении и наказание», Случай в ранге такого уровня становится сам персонажем повествования. Подобно тому, как в этом романе. Другим неантропоморфным героем по общему признанию является себя Петербург. Но Петербург – один из главных. А случай – всегда герой эпизода, каким бы ярким он ни был. Случай случился. И что его упоминать? Далее все мы – автор, герой, читатель – «Дело имеем с последствиями. Что бы то ни было, все идет своим чередом при новых начальных условиях, к эффектам которых некоторые ждут о совпадении. Это все отношение не имеет. Только зачем я вам это говорю, кто бы вы ни были, Кира Степановна?» «А затем, — отвечаю себе, — что работаю над заявкой на книгу и соответствующую главу, следовало бы назвать так, — О совпадениях.